Их осталось трое. Ташер, мрачно взирающий на внука, Аршхан, с ненавистью смотревший на Динара, и правитель Галарий, который пытался быть вежливым. Великий вождь правильно оценил расстановку сил и, обращаясь к Динару, ледяным тоном осведомился на Этлонском. «Как с тобой поступить, Красное Пламя?» «Где Ташер нашел его?» Аршхан перешел на Орский. «Мир чистой силы!» Также на Орском произнес Ташер. «Красное Пламя не человек». Но он не враг нам. Злой человек враг мне. Вождь свободного клана повернулся к деду. Тошер оглянулся на свой дом, затем бросил взгляд на внука и задумчиво произнес. Пусть остается. Нет. Аршхан открыл портал. Динара ухватила лишь взгляда в сверкающее окно, чтобы понять, что его планируют вернуть откуда взяли, в тот самый мир элементарий. Но с другой стороны, он понимал, что сейчас это лучший вариант. Согласен мрачно произнес правитель Адаларий и шагнул в портал.